Глава, двадцать седьмая. Хрязь! Кукла этапа пика воплощения разлетелась на куски, оставив после себя дымящиеся обугленные осколки. Неплохо! Пробормотал Сонка, сматривая кулак, окутанный еле видимой синей духовной энергией. Несколько часов экспериментов внутри одного из тренажёров показали, что теперь он без труда мог справиться с силой практика пика воплощения и вполне вероятно сумел бы кое-что сделать и против слияния, если бы только не жёсткое ограничение тренажёра, установленное, чтобы тренирующиеся практики не испытывали соплазн и не колечили себя в попытках противостояния с практиками высоких этапов развития. Вот уже несколько часов он продолжал испытывать себя и свои новые возможности, появившиеся благодаря преодолению этапа формирования рисунка и достижения воплощения. Некоторые из испытаний с трудом дававшиеся ему раньше, теперь казались слишком лёгкими. в том числе и тренажер для повышения выносливости. Теперь, благодаря второй революции, он запросто мог поспорить в закалке даже с практиками пика воплощения, а все из-за появившегося внутреннего пламени и преобразования ядра техники огненного бессмертного. Впрочем, значительнее всего изменилась не техника, а энергетические каналы юноши, Иными словами, его татуировка, источник духовной силы практика, значительно выросла в своих размерах и частично переплелась с душой Сунга, тем самым усилив ее. Теперь он мог с куда большей скоростью поглощать духовную энергию мира и усваивать ее, а внутренние резервы увеличились как минимум в три раза по сравнению с тем, что было на этапе формирования рисунка. Всё это вылилось в то, что молодой человек столкнулся с невозможностью нормальной практики из-за искусственных ограничений. Хозяин боевого зала памятуя о том, что сделала с тренажерами в прошлый раз Синфен, наотрез отказался увеличивать силу испытаний для Сонга. К сожалению, сейчас он мог лишь тренироваться на относительно слабых манекенках пикового плащения и использовать испытания своего уровня развития. Единственным выходом оставался спаринг с Синфен. И здесь довольно быстро выяснилось, что девушка не особо умела учить. Зато с удовольствием избивала Сунга на протяжении всего времени, пока парень способен был стоять на ногах. С её точки зрения именно так и выглядел процесс обучения. Через несколько дней таких тренировок молодой человек стал чувствовать, что даже с возросшей выносливостью попросту не справляется с нагрузками. Без поддержки со стороны фрукта яростного огня его тело не успевало восстановиться. Наконец, в один из дней парень решил сделать перерыв. Тренировки тренировками, а то, что телу надо отдохнуть, несомненно. День у отдыха? Удивилась Син Фен, когда услышала решение Сонга, но тут же обрадованно подскочила к молодому человеку и, схватив его за руку, потащила к выходу из боевого зала. «Чайная! Я тут присмотрела одну замечательную. Не сомневаюсь, что там подают отличный духовный чай!» «Кто о чём, а ты о чайных?» ответил со вздохом Сонг, но послушно позволил утянуть себя на одну из небольших улочек ведущик в сторону северной части четвёртого яруса. И как только она их находит, на то, чтобы добраться до места, у них ушло больше 30 минут. И всё то время, пока они шли, юноша мысленно обдумывал результаты прошедших тренировок. По всему выходило, что сейчас он вполне мог противостоять даже практику начального этапа слияния, хоть и с большим трудом. Яркий пример тому Синфен, ограничивая своё развитие, она могла в течение часа гонять Сонга по всей арене, пока у молодого человека не заканчивались последние силы. Впрочем, стоит сказать, что если девушка использовала свои самые сильные навыки, то даже ограничения в развитии не играло особой роли, и юноша просто сметался с пути. невероятной мощью и напором. В этот момент девушка, держащаяся сейчас за его руку, остановилась. Мы пришли, уточнил Сон, оглядываясь. Он не замечал поблизости ни одного заведения, хоть отдалённо напоминающего чайную. Не совсем, пробормотала в ответ Синфен, смотря куда-то в сторону тёмного проулка. Через секунду там открылся чёрный портал. из которого буквально вывалилась девушка в лохмотьях и с двумя парными мечами. Сунг замер на месте с удивлением, глядя на столь знакомые клинки в руках неизвестной. А ещё он заметил кандалы на её ногах и запястьях и ошейник раба, сжимающийся по мысленному приказу хозяина. "Родич, прошу, помоги!" пробормотала девушка. и рухнула, не пройдя и пары шагов, прямо к ногам Сонга. «А ты популярен, как я посмотрю», – с усмешкой прокомментировала Синфен появление незнакомки. Нашла время шутить, – отмахнулся от нее Сонг, после чего указал на парные клинки. «Узнаешь?» «В прошлый раз они принесли тебе столько проблем, что стоит несколько раз подумать, прежде чем забирать себе». Может, ты и права, но что делать с ней? Он кивнул на лежащую без сознания девушку. Бросить? Не моргнув глазом, ответила Синфен. Бросить, говоришь? Юнаша покачал головой. Конечно, пройти мимо и притвориться, что их пути никогда не пересекались, было бы логично для многих, в том числе и для напарницы Сонга, но не для него. Лишь одна только мысль, что он бросит рабыню, а это несомненно было она вызывала у него отвращение. Правильно или нет, он так делать не станет. Подойдя к лежащей без сознания девушке, сон катним движением спрятал упавшие мечи в карманное пространство кольца, после чего обратился к Синфен. У тебя же есть запасная одежда? Так и знала, что ты решишь помочь этой девчонке, фыркнул в ответ Син. И это значит да? Да. Переодев девушку и сняв кандалы с айшникиком, Сунг подхватил казавшееся совершенно невесомым тело и быстрым шагом направился в сторону боевого зала, но тут же был остановлен холодным голосом Синфен. И куда ты её понёс? Думаешь, эту сбежавшую птичку никто не ищет? Да, ты права. Но тогда что ты предлагаешь? спросил он у напарницы. Уж точно не тащить её к нам в дом. Подумай, ты здесь дольше моего, возможно, и есть место, где можно её на некоторое время спрятать. Флоринь задумался. Такое место было, но оно располагалось на один ярус ниже, добраться туда через стражу будет непросто. О чём он тут же и сказал раздражённый Синфен? «Давай взглянем на твоих стражников», сказала она и, показывая пример, проследовала в сторону, откуда они совсем недавно пришли. «Я наложу на тебя и девчонку иллюзию, но предупреждаю сразу, любой мастер даже этапа слияния легко её заметит. В наших интересах сделать всё быстро и незаметно». Понял, давай рискнём. Мало того, что не попали в чайное, так ещё и себя подставляем из-за какой-то бродяжки. Бросила Синфин и махнув рукой, позвала Сонга следовать за ней. Юноша удивлённо посмотрел вслед уходящей девушке. Что это с ней? Выглядит крайне раздражённой, никогда её раньше такой не видел. Им повезло. За всё время, пока они шли к межярусной лестнице, на пути не встретился ни один практик выше этапового плащения, а оказавшись на площади, обнаружили относительно малое количество людей, спешащих по своим делам на другие слои. Как обычно, вход на лестницу охраняли два стражника. Синфен нахмурившись, некоторое время изучала их. Я думаю, можно попробовать пройти через них. Они оба этапа слияния, но что-то с ними не так. Раньше я не особо обращала на этих болванчиков внимания, но теперь болванчиков они чем-то одурманены или скорее находятся в плену очень мощной иллюзии. Не думаю, что даже мастеру вознесения по силам такое. Может, какой-то очень сильный артефакт, скажем, пикало небесного ранга или что-то подобное. Странно, что город демонстрирует всем этих ребят. Столько мастеров съезжается сюда, и всем им показывают этих безвольных кукол. Ты сможешь одурачить их, спросил Солк, предпочитая пока решить главную проблему, а уже потом думать о чём-то ещё. Думаю, да. Главное, чтобы кто-то, кто их ввёл в иллюзию, поблизости не оказался. Тогда пошли. с этой девчонкой всё равно на четвёртом ярусе нам делать нечего. Перехватив поудобнее свою ношу, Сонг последовал за изящной Синфен, та уверенной походкой направилась к лестнице, ведущей на другие ярусы. Охранники в привычной для юноши манере проверили их счёт и, уточнив, куда они направляются, отступили, пропуская дальше. На девушку в руках Сонга они даже не обратили внимания. Только оказавшись на лестнице и начав спускаться на третий слой, парень позволил себе немного расслабиться, обратившись к Син Фен. «Спасибо! Ты все еще мне должен отличный духовный чай!» улыбнувшись, бросила она в ответ, показывая, что перестала злиться на Сонга из-за его решения. Дом старика он нашёл по памяти. Всё-таки не так уж давно это было. Войдя внутрь помещения, парень отчетливо почувствовал кисловатый запах алкогольной настойки из самых дешёвых. Прямо посреди главной комнаты, особо не труждаясь, на полу спал старик, и судя по тому, как кое от него шёл аромат. Старик был пьян настолько, что вряд ли бы смог хоть что-то почувствовать вокруг себя. Знакомся, это лот мастер, что спас меня, бросил Сонг Синфен, подойдя к свободной кровати, что так и не удосужился занять старик. Он положил на неё девушку. У неё жар, бросил парень, проверил лоб незнакомки. Ещё бы, она пользовалась некоторое время мечами, а ещё, судя по фону духовной энергии, она крайне истощена, бросила в ответ напарница и поморщившись, вышла из комнаты. На то, чтобы растормошить старика, у Сунга ушло больше 2 часов. Даже ледяной душ, струенный Синфен, немного разбирающийся в концепции воды, не сразу отрезвил его. Наконец, когда все средства были испробованы, Лот Куя как разомкнул глаза и уставился на лицо Сунга, явно пытаясь вспомнить, где он его раньше видел. Парень, да? Ты решил-таки навестить старика, да? И я оставлял вам камни развития не для того, чтобы вы их пропевали, вместо ответа сказал юноша, осматривая комнату, захламлённую кучей пустых склянок из-под настойки. Другие комнаты чистые, этот пьянчушка умудрился загадить только эту, сказала вошедшая Синфен, пока Сонг пытался добиться хоть какой-то реакции от старика, она обследовала дом. Я положила девчонку на одну из свободных кроватей. А это ещё кто, да? Отозвался Стрикс с удивлением, смотря на появившуюся невероятно красивую спутницу Сонга. Мастер, это моя подруга Синфен. Представил девушку он, и я хотел бы попросить вас о помощи. Э-э, да? На то, чтобы пересказать в нескольких словах суть просьбы. У молодого человека ушло несколько минут. А старик тем временем всё больше хмурился. Ну, пойдём, посмотрим на твою беглянку, да, сказал он, поднявшись. Не думаешь, что притащить её сюда было хорошей идеей? Мастер, вы точно так же, как когда-то помогли мне. Да-да, можешь не напоминать. Итак, это она, да? Старик задумчиво осмотрел лежащую на кровати миниатюрную девушку. Не знаю, парень, Спустя почти 5 минут тишины проговорил Лот: "Я прямо чувствую неприятности от этой девицы". "Парень, во что ты пытаешься впутать меня? Предлагаете выбросить её на улицу?" упрямо спросил Сонг. "Нет, конечно, нет. Там, где есть большие неприятности, могут скрываться огромные возможности. Главное оказаться либо достаточно сильным, либо достаточно хитрым, чтобы ухватиться за них. Пропажу аэтона обнаружили лишь через 2 часа. Виной всему стала апатичность выставленной охраны, подчинённой иллюзиям стражники следили за тем, чтобы из помещения, где содержался истинный дракон, Никто не выходил и не входил, и им не было никакого дела до того, есть ли внутри камеры охраняемая ими девушка или нет. Согласно распоряжению, они каждые три часа проверяли, все ли в порядке с пленницей, и если обнаружилось что-то необычное, тут же сообщали командирам выше. «Как это могло произойти?» Крик молодого человека, что часто приходил полюбоваться на дракона, разлетелся по коридору. Бах! Голова одного из охранников лопнула от нанесённого почти в упор сокрушительного духовного удара. Найти, использовать всё, что есть, но найти её, мне вернёте девчонку, убью, рявкнул молодой человек на бледного командира стражи. Да, молодой мастер Тот, не обращая внимания на мёртвого подчинённого, тут же кинулся исполнять распоряжения господина, втягивая при этом голову в плечи и ожидая в любой момент удара в спину.